Глава тринадцатая. Английский коттедж. Кюстин очарован. Наследник в роли Чичероне. Отзвуки польского восстания. Осмотр дворца. Рабочий кабинет Николая. Поездка в Орониенбаум. Резиденция Меньшикова. Судьба Петра Третьего. Памятники прошлого. Я неотступно просил госпожу н показать мне коттедж императора и императрицы. Небольшой дом, выстроенный ими в новом готическом стиле, модном ныне в Англии. Нет ничего труднее, отвечала она, как попасть в коттедж во время пребывания там их величеств. И нет ничего легче этого, когда они отсутствуют. Все-таки я попытаюсь. Я нарочно остался в Петергофе, ожидая с большим нетерпением. но без особой надежды ответа госпожи Н. Наконец, однажды рано утром я получил от нее записку следующего содержания. «Приходите ко мне без четверти одиннадцать. Мне разрешили, в виде исключительной милости, показать вам коттедж во время прогулки государя и государыни, то есть ровно в одиннадцать часов. Вы знаете, как они точны. Боясь опоздать, В половине одиннадцатого я был уже у госпожи Н. В одиннадцать без четверти мы сели в экипаж, запряженный четверкой лошадей, и за несколько минут до назначенного срока подъехали к коттеджу. Это совсем английский дом, построенный по образцу самых красивых вилл в окрестностях Лондона, на берегу Темзы, и окруженный цветниками и тенистыми деревьями. Не успели мы пройти через вестибюль, задержавшись на несколько минут в гостиной, меблировка которой показалась мне слишком изысканной для общего стиля дома, как вошел лакей и шепнул несколько слов моей спутнице. «Императрица возвратилась», — сказала она. «Как грустно», — воскликнул я. «Я ничего не успею осмотреть». «Может быть. Спуститесь в сад через эту террасу». и ожидайте меня у входа в коттедж. Я не провел там и двух минут, как увидел императрицу, быстро сходившую с крыльца мне навстречу. Ее высокая и стройная фигура необычайно грациозна, походка быстрая, легкая и вместе с тем полное достоинство. Лицо, окаймленное белым капором, казалось спокойным и свежим. Глаза смотрели с грустью и добротой. Грациозно отброшенная с лица вуаль и накинутый на плечи прозрачный шарф дополнял чрезвычайно изящный белый утренний туалет. Императрица казалась мне точно воскресшей, и при виде ее все мрачные предчувствия, тревожившие меня на балу, рассеялись. «Я сократила свою прогулку», — сказала она мне, — «потому что узнала, что вы здесь». «О, Ваше Величество! Я не смел надеяться на столь высокую милость. Я ни словом не обмолвилась о своем намерении госпоже Энн. Она очень недовольна моим вторжением и говорит, что я вам помешаю. Вы, вероятно, пришли сюда с целью разгадать все наши секреты. Я бы ничего не имел против, Ваше Величество. Можно только выиграть, узнав тайны людей». Умеющих с таким вкусом соединять роскошь и изящество. Жизнь в Петерговском дворце для меня невыносима. Чтобы отдохнуть от его тяжеловесной позолоты, я выпросила у государя эту скромную обитель. Никогда я не была так счастлива, как здесь. Но коттедж уже становится слишком велик для нас. Одна из моих дочерей вышла замуж, а сыновья учится в Петербурге. Я молча улыбнулся, очарованный. Эта женщина, столь не похожая на царицу нашего праздника, какой я ее видел накануне, разделяет, думалось мне, все мои впечатления. Так же, как и я, говорил я себе, она почувствовала всю пустоту, всю лживость показного великолепия. Я сравнивал цветники коттеджа с люстрами дворца. Сияние утреннего солнца, с огнями иллюминацией тишину этого прекрасного уголка с шумом и сумятицей бала женщину с императрицей и чувствовал что поддаюсь обаянию вкуса и здравого смысла царицы сумевшей уйти от скуки вечного представительства к радостям интимной жизни простых смертных я не хочу чтобы госпожа эн осталась права продолжала императрица. «Вы можете подробно осмотреть коттедж. Мой сын вам его покажет. Тем временем я займусь моими цветами».